Глава 39 «Ну, правила тебе известны, — проговорил Вечный Император, — не делай никаких движений, резких или медленных». Он говорил небрежно, уверенно. Однако Стэн не совершил ошибки, посчитав, что Император слишком уверен в себе. Он стоял совершенно неподвижно. «Так, снимай скафандр. Не спеша, пожалуйста». Стэн протянул руки к застежкам. Через мгновение скафандр упал к его ногам. Теперь на нем был лишь обычный комбинезон. «Отбрось его ногой», — приказал император. «Как следует, если тебе не трудно». Стэн легнул скафандр, и тот отлетел в угол. «Отойди к дальнему концу комнаты», — отдал новый приказ император. Стэн отошел. Замер, только когда коснулся носом стены. «Теперь можешь повернуться», — бросил император. Стен повернулся, его прежний босс стоял, опираясь о краешек стола, с довольной улыбкой на лице. Пистолет в руке направлен на Стена. Рад тебя видеть, сказал император. Некоторое время мне даже казалось, что ты не придешь. Свободно рукой он потянулся к бутылке виски, стоявшей на подносе, не сводя глаз со Стена, налил себе немного в стакан. «Извини, что не предлагаю тебе выпить», — спокойно проговорил император. «Думаю, ты понимаешь причины моего бестактного поведения». Он сделал несколько больших глотков. Стэн понимал, если у него появится хоть малейший шанс, любой предмет может превратиться в страшное оружие. Вполне подойдет листок бумаги, а уж стакан и того лучше. В тот самый момент, когда Стэн услышал голос императора, им полностью овладели инстинкты — Который он приобрел, проходя подготовку в спецотряде богомолов. Дыхание и пульс успокоились. Мышцы расслаблены, но он готов к прыжку в любой момент. Внимание полностью сосредоточено. Стен контролировал каждый предмет в комнате. Его глаза постоянно измеряли расстояние до императора. Немножко далековато, но возможно. Стен не понимал, почему он все еще жив. Его это не слишком беспокоило. Он знал, что постарается сделать все, чтобы не переходить в иное состояние. «Я, полагаю, ты понимаешь», — заявил император, «что тебе придется сказать, кому еще известно про это место». Стен пожал плечами, но промолчал. «Я не собираюсь пытать тебя», — сообщил император, «из уважения к нашим прошлым отношениям. Кроме того, у меня есть отличное устройство для сканирования мозга». Правда, оно немножко устарело. Не всегда правильно обращается с живыми клетками. Он сделал еще пару глотков. А так тебе не о чем беспокоиться. Если оно и превратит тебя в бессмысленное существо, ты все равно недолго будешь оставаться в живых». «Мои поздравления», — сказал Стэн. «Похоже, вы все продумали». Император ухмыльнулся. «Ага, теперь ты обходишься без вашего величества». «Никакого уважительного обращения к прежнему боссу?» «Ну, от этой привычки было легко отвыкнуть», — ответил Стэн, «когда пропало уважение». «Нет никакой необходимости в дешевых оскорблениях», — заметил император. «А я не собирался наносить вам оскорбления, просто констатировал факт очень скромно». Император рассмеялся. «Ты не поверишь, но я и вправду по тебе скучал», — признался он. Даже не представляешь, какие занудные и бездарные люди меня окружают. Да, я слышал. В особенности тот тип, забыл, как его зовут, который командует ребятами из ВБ. Поиндекс, ответил император. Его звали Поиндекс. Кстати, спасибо за помощь. Я все не мог придумать, как лучше от него избавиться. Не стоит благодарности. Непременно передам Килгуру, что вы им довольны. «Насколько я понимаю, — сказал император, — ты готов мне подыграть. Хочешь оттянуть неизбежное? Подождать, пока представится подходящий шанс?» Стэн промолчал. «Если тебе доставляют удовольствие подобные размышления, ради бога, а пока не хочешь похвалить мои изобретения». Властитель повел в воздухе свободной рукой, имея в виду белый корабль и все остальное. «В конце концов, я потратил на это немало времени и сил». «И в самом деле здорово!» — сухо произнес Стэн. «Жаль только, что в корабль угодил метеорит». Император нахмурился. «Вероятность не превышала одну триллионную», — заявил он. «Я скоро устраню неисправность». Однако впервые в его голосе послышалось напряжение. «Видимо, именно здесь его слабое место. Значит, беспорядки начались из-за этого?» — не отставал Стэн. «На самом деле нет» ответил император. Конечно, некоторые трудности возникли, однако в целом все только к лучшему. Теперь вы с собой вполне довольны, попытался угадать Стен. Да, именно определенные слабости, и с ними пришлось покончить. Вроде бомбы в животе, пустил Стен новый снаряд. Император явно удивился, однако быстро овладел собой и рассмеялся. Ха, значит, и об этом догадался. «Это было не так уж трудно», — доверительно сообщил Стен. «Можете еще раз поблагодарить Килгура». Он пристально посмотрел на императора. «Точно так же нетрудно дойти и до всего остального». «Конечно, Махоуни нам очень помог. Ян про вас немало всего знал». «Мне его не хватает», — тихо произнес император. «Могу спорить, вам не хватает очень многих людей», — саркастически заметил Стен. Тут император сумел удивить Стена. «Да», — не стал он спорить. «Да, не хватает. В особенности Махоуни. Он был моим другом». На лице императора появилось странное выражение. «Когда-то я и тебя считал своим другом». Стен расхохотался. «Вы неплохо разбираетесь со своими друзьями», — презрительно бросил он. «Составляете из них список приговоренных к смерти» а потом расставляете порядковые номера». Император вздохнул. «Быть императором гораздо труднее, чем ты думаешь. Мне приходится жить совсем по особым правилам». «Да уж знаю», — заверил его Стен. «Большая картина, взгляд в будущее. Странное дело, когда подобные рассуждения исходили от вас, я в них верил. Во всяком случае, не ставил под сомнение». «В действительности нет никакой другой возможности управлять империей», заявил император. «Я это делал для всеобщего блага. Некоторым приходится страдать, верно? Но жизнь состоит из страданий. И все же, если посмотреть на мое правление в течение нескольких тысяч лет, хороших моментов было намного больше, чем плохих». Он глотнул виски и поставил стакан на место. «Ты бы видел, как обстояли дела до того, как я...» «До того, как вы нашли АМ-2?» – спросил Стэн. «Да, до того. Ты бы видел этих слабоумных, полумертвых кретинов, которые всем управляли. Проклятие! Если бы не я, наша цивилизация состояла бы из нескольких звезд и планетарных систем». «Верю вам на слово», – Стэн пожал плечами. Император немного помолчал, внимательно разглядывая своего противника. Э, «Ты ведь думаешь, что я спятил?» Не так ли? Ну давай, скажи, меня это не оскорбит. Стена совершенно не беспокоила, оскорбят его слова императора или нет. Я не думаю, я знаю. Возможно, так оно и было, неожиданно согласился император, но не теперь. С тех пор, как метеорит благословил этот корабль, как только я узнал, я понял, что-то изменилось, сильно изменилось, по большому счету. «Изменилось по сравнению со старой моделью», — предположил Стен, вспомнив комнату со странными сосудами и хирургическим оборудованием. «Наверное, можно сказать и так», — согласился император. «Цепь была разорвана. Пришло время все начать заново. Со свежими идеями. Построить новый порядок. Конечно, понадобились жертвы. Нельзя ничего добиться без жертв». «До тех пор...» Пока вам не приходится приносить в жертву себя, кивнул Стен. Неужели ты в самом деле так думаешь? Ты в самом деле думаешь, что я сам не страдал? Тот тип, который нажимает на спусковой крючок, произнес Стен, указывая на пистолет, никогда не страдает так, как человек, находящийся по другую сторону Дула. Ты циничен, император рассмеялся, ты слишком долго находился рядом со мной, но факты есть факты. Мой э, предшественник превратил империю в самый натуральный дерьмовник. Для начала он позволил танцам отбиться от рук. А тайный совет? Как этот кретин мог допустить, чтобы всякие глупцы получили столько власти? Я же говорил тебе, это было проявлением слабости. Он позволил империи разжиреть, потерял осторожность. Пришло время подтянуть пояса. Империя ведь ничем не отличается от любого другого бизнеса. Законы капитализма утверждают, что периодически миру необходима хорошая встряска. Однако лидеры большого бизнеса никогда не объявляют себя богами, заметил Стен. Император фыркнул. Не будь дураком. Мой облик слишком примелькался. Требовалось навести новый глянец. Кроме того, существует давнишняя традиция царствования по божественному праву. Значит, вы и в самом деле считаете себя богом. Император пожал плечами. «Может быть, да, а может быть и нет». «Во всяком случае, когда я в последний раз интересовался технической стороной этого вопроса, мне сказали, что бессмертие отлично подходит под определение божественности». «Боги не вылезают из лабораторной реторты», — заявил Стэн. «В самом деле, возможно, меня неправильно информировали» но, учитывая, что тебе посчастливилось встретить великое множество богов, склоняю голову перед твоим обширным опытом». Император сделал очередной глоток, затем поставил стакан обратно на поднос. «Обещаю, что дела обязательно пойдут лучше. Можешь этим утешиться», — продолжал властитель. «Хотя ты все равно так долго не проживешь». «Лучше, чем что», — прорычал Стен, «Вы просто новая морщина на старом уродливом лице». И ради этого лица я раньше времени загнал в могилу многих молодых парней. Проклятие! Я целые поля превратил в кладбище. Ради чего? Двадцати-тридцати столетий лжи? Вам нравится думать о себе как об уникальной личности, величайший император самой великой империи всех времен? Ну а с точки зрения простого смертного, вроде меня, которому суждено прожить всего несколько десятилетий, «Вы ничем не лучше любого другого тирана!» «Меня очень возбуждает этот разговор», сказал Вечный Император. «Прошло много времени с тех пор, как я последний раз получал такое удовольствие. Как бы мне хотелось, чтобы существовала другая, такая же возможность. Я действительно очень сожалею». Он поднял пистолет. Стен почувствовал, как его сознание отчаянно заметалось в поисках выхода. «А как же сканирование мозга?» Он рассчитывал, что у него еще есть время. «Слишком рискованно, — заявил император, — переводить тебя в другое помещение. Поэтому, чтобы ничего не сорвалось, придется принести кое-какие жертвы, покончить с тобой сейчас». Палец на спусковом крючке напрягся. В этот момент послышался незнакомый голос. «Приказываю обоим организмам на борту корабля не двигаться». Стэн совершенно обалдел. Что, черт возьми, происходит? Он увидел, что на лице императора застыло удивление и страх, но пистолет в руке не дрогнул. Анализ побуждений и намерений двух организмов завершен, продолжал странный голос. Должно быть говорил командный центр корабля, судейская машина императора. Директива первичного организма, разрешающая присутствие чужака, признана ложной. Чужак представляет опасность. Это враг. Его следует уничтожить. «Отлично!» – мрачно подумал Стэн. «Погибнуть от пули или быть убитым кораблем? Какая разница?» «Первичный организм тоже признан виновным», – заявил голос корабля. «Его тоже следует уничтожить». Император даже вздрогнул от неожиданности. Рука с пистолетом опустилась. Стэн получил первый и последний шанс. Он прыгнул на императора.